Запись 220. -я. По результатам дня. «Все в порядке. Андрюша все еще был в скотомогильнике, когда мы туда приехали. Теперь он в морге, там, где уже нет Володи. Меня не забракуют, потому что я слишком ценен. Эдуард Андреевич сказал, что на меня скорее всего наложат заыскание, потому как Андрюша, мой лучший друг, тоже имел ценность, хоть и меньшую, чем я, ввиду того, что еще не прошел экзамен. Ещё Эдвард Андреевич сказал, что мой поступок нельзя назвать однозначным, и мне следовало обратиться ко взрослым. Думаю, Эдвард Андрич имел в виду, что я так же поддался червю, как и Андрюша. Жестокость берется из тех трещинок, которые в нас уже есть. Теперь я хорошо знаю все трещинки в своём сердце. Боря сказал, что я все сделал правильно и по-другому нельзя было поступить. Только зря я его не позвал. А я хотел, чтобы Андрюша ничего не понял и чтобы Боря не жил с тем, что необходимо было сделать. Две причины. А еще я знаю, что Боре больно, но он, как всегда, такой хвостун. Жаль Денис Смыслович. Да и девочки опять плачут. Вот, собственно, и все. Я так ненавижу то, кем я стал.